Проходя мимо маленького салона, Тартарен увидел в приотворенную дверь своего секретаря. Тот, с озабоченным видом, сидел за столом, подперев одной рукой голову, а другой перелистывая словарь. «Что это вы делаете, дитя мое?» Верный Паскалон рассказал ему о том, какое неприятное впечатление произвел его внезапный уход, о перешептывании возмущенных сатрапезников, а главное, о таинственной фразе лейтенанта Шипа, которую командор заставил его повторить и которая всех насмешила. Хоть я и не дурно понимаю по-английски, а все-таки смысла не уловил, только слова запомнил. И теперь пытаюсь уразуметь, что же означала вся фраза. Выслушав доклад, секретаря, Тартерен лег в постель поудобнее, поуютнее, вытянулся, повязал голову платком, пододвинул к себе большущий стакан с апельсиновой водой и, закурив трубку, которую он всегда выкуривал перед сном, спросил. «Вы кончили перевод?» «Да, дорогой учитель. В сущности, тарасконец...» Это тот же француз, только в увеличенном, непомерно увеличенном виде, точно отраженный в зеркальном шаре. «И вы говорите, что они над этим покатывались?» «Все трое, и лейтенант, и доктор, и сам командор. Никто не мог удержаться от смеха». Тартарен пожал плечами и изобразил на своем лице сожаление. «Известно, что англичанам редко выпадает случай посмеяться. Вот они рады всякой ерунде. Ну, дитя мое, пора спать, до завтра». Много погодя оба они заснули, и во сне один из них видел Кларинду, а другой — супругу Командора, ибо Лики Рики была уже далеко». Дни шли за днями и складывались в недели. Путешествие превращалось в прелестную, очаровательную прогулку, и Тертарен, так любивший возбуждать к себе симпатию, приводить в восхищение, все время ощущал вокруг себя эту атмосферу и наблюдал самые разнообразные проявления этих чувств. Он мог бы сказать о себе словами Виктора Жакмона. Жакмон Виктор — известный французский путешественник, который в одном из своих писем выразился так. «Странно сложились мои отношения с англичанами. Эти люди, с виду такие бесстрастные, такие холодные, друг с другом мгновенно оттаивают от моей непритужденности. Они волей-неволей впервые в жизни становятся ласковы. Я делаю их добрыми. Я в 24 часа офранцуживаю любого англичанина». На Томагавке все обожали Тартарена. И офицеры, и матросы обожали везде одинаково, и на носу, и на корме. Всякие разговоры о том, что он военнопленный, что его дело будет передано в английский суд, были прекращены. Его собирались освободить в Гибралтаре. А суровый командор в восторге, что у него такой сильный партнер, как Паскалон, по вечерам часами держал злосчастного вздыхателя Кларинды за шахматной доской, чем приводил его в отчаяние, так как он не мог отнести к Ларинде лакомые кусочки от своего обеда. Дело в том, что горемыки-тарасконцы по-прежнему влачили в своей каторжной тюрьме жалкое существование эмигрантов, и для Тартарена это была пытка и мука, разливаясь с соловьем на юде или же в печальный час заката, ухаживая за леди Уильям, бросить случайный взгляд вниз и вдруг увидеть своих соотечественников, сбившихся в кучу, как убойный скот под окраной часового и с ужасом от него отворачивающихся, особенно явно после того, как он стрелял в Тараска. Они не прощали губернатору его преступления. Да и он сам не забыл этого выстрела, сулившего ему несчастье. Уже прошли Малакский пролив, в Красное море уже обогнули Сицилию, уже близок был Гибралтар. Однако утром показалась земля, и Тартарен с паскалоном, призвав на помощь лакея, начали было укладывать вещи. Как вдруг все очутили толчок, какой бывает при остановке судна. Томагавк застопорил. Одновременно послышался приближающийся плеск весел. «Посмотрите Паскалон, по сказал Тартарен, а уж не лоцман ли это?» В самом деле к судну приставала шлюпка, но без лоцмана. На ней развивался французский флаг, в ней сидели французские матросы, еще два каких-то человека во всем черном и в высоких шляпах. Тартарен взыграл духом. «О, французский флаг! Дайте мне посмотреть, дитя мое!» Он бросился к иллюминатору, но дверь внезапно отворилась, в каюту хлынули потоки света, и вслед за тем два полицейских чина в штатском платье, державшие себя грубо и нагло. Предъявив приказ об аресте, разрешение на выдачу преступников и всякую прочую музыку, наложили лапу на несчастный существующий порядок и на его секретаря. Губернатор отшатнулся, побледнел и с достоинством произнес, «Прошу, не забываться, я Тартарен из Тараскона. то нам и надо. И тут их... Обоих схватили, схватили без объяснения причин, оставив без ответа все их многочисленные вопросы, не потрудившись сообщить, в чем их преступление, за что их задержали и куда повезут. Сейчас они не испытывали ничего, кроме стыда от того, что их вели в кандалах. Им и правда надели наручники. Мимо матросов, мимо гардемаринов, а затем под смех и улюлюканье соотечественников, которые, перевесившись через борт, били в ладоши, и кричали истошными голосами. «Вот это здорово! Так и надо! Так и надо!» Садили в шлюпку. Тартарен рад был очутиться на дне морском. Из военнопленного подстать Наполеону или Фимистоклу превратиться в обыкновенного жулика. А тут еще супруга командора на него смотрит. Положительно, он был прав, Тараск ему за себя мстил имстил жестоко.